Глава одиннадцатая На следующий день я довела справки и довольно быстро выяснила, где проходит лечение новоселов. Собираясь в больницу, я решила снова воспользоваться удостоверением следователя прокуратуры, которое уже один раз пригодилось мне в течение этого расследования. Корочки позволяли избежать лишних расспросов, давали право обращаться сразу к начальству, минуя промежуточные звенья. Да и вообще, благодаря им в минимальные сроки достигались максимальные результаты. Кроме того, по большому счету, я так и не определилась, в каком же ключе должна протекать моя беседа с Новоселовым. Я решила довериться интуиции и выработать линию поведения уже на месте, исходя из того, что подскажет ситуация. но если и она ничего мне не подскажет, можно будет не мудрторство и лукаво представиться следователям прокуратуры и в этом качестве задавать все необходимые мне вопросы диктофон я тоже захватила с собой благо классический пиджак предоставлял прекрасные возможности для того чтобы его спрятать подъехав к больнице я не стала изобретать велосипед и действовала по уже проверенной схеме которую так удачно опробовала в областной клинике Пройдя мимо охранника и секретарши, я вновь оказалась в кабинете заведующего, пожилого человека, во внешности которого наиболее заметными чертами были косматая седая грива и выдающийся вперед подбородок. — Новоселов? Да, есть такой, — сказал он, узнав о цели моего посещения. — Но должен сообщить вам, что состояние этого пациента очень тяжелое, и без достаточно серьезных оснований я не могу разрешить вам его беспокоить. основания очень серьезные уверяю вас речь идет об убийстве. заведующий удивленно вскинул брови его собираются убить но это абсурд он и так скоро новоселова никто не собирается убивать он сам подозревается в убийстве в обычных случаях я всегда выступаю против того чтобы сообщать посторонним лицам подобную информацию Но на сей раз, учитывая, что о личности Новоселова мне почти ничего не известно, а также то, что его причастность к убийству уже не вызывала у меня сомнений, я решила от своего правила немного отступить. Мне было интересно выслушать мнение заведующего обо всем этом, прежде чем начинать беседу с самим Новоселовым. как я и ожидала предположение о том что новоселов сам может быть причастен к убийству вызвало у заведующего гораздо большее изумление чем мысль о том что кто то хочет убить его подозревается в убийстве но видите ли татьяна да татьяна видите ли новоселов очень больной человек он страдает серьезной почечной недостаточностью мы очень долго наблюдали его и проводили лечение Он стоял в очереди на пересадку почки. Вам вообще известно, что у него только одна почка. Заведующий кажется хотел удивить меня, но сюрпризы не получилась. Да мне это известно в самом деле ну, но тогда тем более, как скажите на милость он мог убить кого-то, если и в самых простых повседневных мелочах часто вынужден прибегать к посторонней помощи. мы даже перевели его в стационар потому что опасаемся возникновения какой нибудь критической ситуации когда помощь может запоздать, а вы говорите убийство а давно вы перевели его в стационар заведующий подумал да с неделю наверное да около того если вам нужно знать точнее можно будет посмотреть по документам когда он поступил нет пока в этом нет необходимости. Могу только сообщить вам, что с неделю тому назад или около того в собственном подъезде был задушен человек, к которому в свое время была пересажена почка Новоселова. На этот раз заведующий удивился уже по-настоящему. Какое-то время он молча смотрел на меня в изумлении, вытаращив глаза, а потом выдохнул. — Не может быть! И вы думаете, что это он? Новоселов? Все факты указывают на это. — Но как же он? вы знаете ведь он очень слаб, хотя состояние подобных больных отличается нестабильностью. случаются периоды когда они чувствуют себя вполне нормально даже хорошо, а иногда бывают настоящие кризисы. он вновь задумчиво уставился в стену. ну хорошо сказал мне заведующий через некоторое время. я разрешу вам поговорить с ним, но очень попросил бы вас несмотря на все эти обстоятельства. попытаться все таки не слишком волновать его я понимаю ваша задача поймать преступника припереть человека к стене, но я врач и моя задача помогать людям тем более видите ли у этого пациента совсем особая ситуация совсем недавно для него уже нашли донора, но в результате почку пришлось отдать другому больному, поскольку новоселов не нашел денег чтобы оплатить операцию. это очень дорогостоящая процедура и мы всегда предупреждаем своих больных но насколько я понял новоселов рассчитывал что деньги у него будут, но по всей видимости что то не сложилось это мне тоже известно да очевидно в книге судьбы заведующего было написано что весь сегодняшний день он будет только удивляться ну тогда тогда тем более тем более я попросил бы вас отнестись с пониманием и еще когда будете разговаривать с ним пожалуйста следите за его самочувствием, если увидите что с ним происходит что то неладное, сразу вызывайте медсестру состояние его сейчас очень нестабильно, а если начнется кризис очень важно оказать помощь как можно быстрее. хорошо пообещала я заведующий сам проводил меня до палаты и предупредил персонал чтобы нам не мешали. я приоткрыла дверь и даже с некоторым страхом посмотрела на человека о котором уже так много слышала прежде чем увидеть его может быть даже слишком многое на больничной койке под капельницей лежал крупный и очевидно довольно высокий мужчина о былых габаритах которого теперь можно было догадываться разве что по массивным костям которые выпирали из под одеяла невероятная худоба и общая слабость его сразу бросались в глаза но при взгляде на его голову которая покоилась высоко на подушке иказалась просто огромной в соотношении с туловищем сразу можно было понять что перед вами личность неординарная крупные черты лица высокий лоб квадратный подбородок все говорило о том что этот человек обладает сильной волей и низу рядомным умом даже находясь в столь беспомощном состоянии он внушал уважение поняв с кем мне придется иметь дело я сразу сообразила что разыгрывать здесь какие то спектакли было бы совершенно бессмысленно к тому же по выражению лица новоселова было видно что он почти сразу догадался в чем дело вы из милиции спросил он помолчав немного этот вопрос еще раз подтверждал что человек от которого мне предстояло получить чистосердечное признание далеко не глуп казалосьлось бы это должно было насторожить меня и заставить на ходу изобретать какие то специальные приемы чтобы выудить из него правду но почему то все получилось совсем наоборот почему то именно услышав этот вопрос я сразу поняла что придумывать мне ничего не придется не знаю может быть вся предыстория нашей встречи с этим человеком оказала на меня такое влияние или мысли о его отчаянном положении ли просто такова была сила впечатления которое он на меня произвел, но моя уверенность в том что он не станет юлить и отпираться была так сильна что и я в свою очередь не только не посчитала нужным придумывать приемы но даже и не стала скрывать кто я на самом деле такая нет я не из милиции ответила я я частный детектив меня зовут татьяна я провожу расследование по поручению одного из родственников шульцмана. вот оно как новосилов чуть заметно улыбнулся то то я подумал что то уж больно быстро милиция это наша торопиться не любит да но я должна предупредить вас скорее всего официальное следствие в самом скором времени будет поставлено в известность о результатах моего расследования я говорила это и не верила своим ушам неужели я это говорю я которая всегда стояла за сохранение строжайшей тайны следствия которая даже от своих старых товарищей всегда таила все до последнего момента и вдруг ни с того ни с сего сначала чуть было не назвала заказчика теперь предупредила подозреваемого о том что милиция не сегодня завтра выйдет на него идиотка кричал где то внутри меня возмущенный голос разума куда тебя несет остановись пока не поздно ведь он теперь ни слова не скажет но вопреки всем устрашающим прогнозам внутреннего голоса новоселов продолжал довольно спокойно разговаривать со мной даже узнав о том что официальные органы скоро окажутся в курсе всех его дел только улыбка его стала заметнее и словно язвительнее ну что ж хоть кто то поставить в известность говорил он у скай приходят в тюремной то больницы не будут так тянуть может побыстрее все закончится он отвернулся к стене и какое то время молчал вообще по всей видимости говорить ему было трудно он тяжело дышал и иногда делал заметные паузы в разговоре а вы что хотели то от меня спросил он немного погодя если сумели меня найти значит вы сами все знаете да общая картина мне исна но имеются некоторые детали которые необходимо уточнить и кроме того в этом деле есть некоторые аспекты о которых можете знать только вы ну да ну да кое что действительно ну о том что в свое время я поделился с шульцманом своей почкой вам наверное известно да так же как и о том что за это вы получили от шульцмана рисунок рэмбранта якобы подлинный да якобы вот именно что якобы впрочем сначала я не сомневался что в моих руках находятся именно оригинал при покупке проводилась экспертиза так всегда делается и потом новоселов пытливо посмотрел на меня как бы решая стоит ли говорить я решила помочь ему вам было известно что рисунок украден из музея ну в общем да а вы это знаете знаю Впрочем, сразу могу сказать вам, что мне это было абсолютно всё равно, и соображения морали нисколько не беспокоили меня. Мне известно, как хранятся экспонаты в наших музеях. Ещё за теми, что выставляются, кое-как следят, а уж те, что в хранилищах. В столичных музеях нет-нет, да сгниёт что-нибудь. А уж про нашу глушь и говорить нечего. А я с этого рисунка пылинки сдувал до поры до времени. но однажды мне стало известно что к нам в тарасов приехали эксперты из третьяковки и мне захотелось иметь у себя заключение последней инстанции ведь если подлинность картины подтверждена такими специалистами это как индульгенция освобождающая от всех грехов сразу это означало что исключается даже сама возможность каких либо подозрений и что правда то правда подозрний у меня не осталось ни малейших но совсем не в том на что я рассчитывал когда я забрал заключение в котором черном по белому было написано что мой рисунок это очень качественная высокого уровня копия я несколько дней ходил сам не свой и дело было даже не столько в том что я расплатился за этот рисунок своей почкой просто само это ощущение как если бы ты думал что имеешь какой нибудь крупный бриллиант и носишь его как бриллиант и относишься к нему как к драгоценному камню и вдруг оказывается что это кусок стекла оказывается что ты молился не на икону а на не знаю на открытку к празднику двадцать третье февраля не знаю насколько понятно я описал вам свои тогдашние ощущения но можете мне поверить они были весьма неприятными думал я и о шульцмане знал ли он о том что рисунок подделка в этом не было ничего невозможного но с другой стороны он без всяких разговоров согласился на предпродажную экспертизу знал если он попытается обмануть меня я всегда смогу его найти в свое время у меня были достаточно серьезные связи в этом городе и я занимал не последнее место так что ссориться со мной шульсману было бы невыгодно это сейчас ну да ладно не об этом речь в то время я решил что дело сделано и ничего уже не вернешь, даже если бы я пошел тогда к шульцману выяснять отношения что я сказал бы ему возьми назад свою подделку, а мне верни мою почку это было бы просто глупо согласитесь, но через некоторое время у меня самого начались проблемы со здоровьем до этого у меня был очень сложный период пришлось продать бизнес начались финансовые трудности и так далее. вероятно все это повлияло не лучшим образом и оставшаяся почка начала барахлить какое то время я старался не обращать на это внимание думал что со временем пройдет но боли не проходили и в один прекрасный день я угодил в больницу мне сказали что необходимо пройти курс лечения я прошел этот курс потом еще один потом еще в конце концов врачи сказали если не сделать мне пересадку хорошего ожидать нечего мои данные внесли в списке очередников и в ожидании подходящего донора я имел полную возможность сласть порассуждать о причудах судьбы отдавая свою почку шульцману мог ли я предположить что через какие то семь лет сам буду нуждаться точно в такой же операции но очередь наконец подошла и нам сообщили сколько стоит сейчас такая операция услышав эту сумму я сразу понял что ждал напрасно Я уже говорил вам, что в последнее время финансовое наше состояние было незавидным, и мне даже пришлось продать часть коллекции, чтобы иметь возможность прилично существовать. Нам неоткуда было взять такую сумму. Оставшиеся картины стоили немного. Даже если бы я продал их все, денег бы все равно не хватило, а рисунок был поддельным. Жена то и дело пыталась завести разговор о его продаже, но я не хотел говорить ей о том, что это бессмысленно. и просто пресекал такие попытки но ведь вы сказали что эксперты из третьяковской галереи в своем заключении написали что в качестве копии это произведение имеет определенную ценность может все таки был смысл попытаться продать его нет уверяю вас ни малейшего стоимость копий отличается от стоимости оригинала иногда на несколько порядков и даже самая качественная копия по цене как правило несопоставима с настоящим творением мастера нет продажа картины рисунка ничему бы не помогла но все таки я еще не терял надежды я хотел поговорить с шульцманом объяснить ему ситуацию сказать что в свое время я не отказался помочь ему и как теперь выясняется сделал это практически безвозмездно хотел обратиться к его чувству справедливости как ребенок ей богу с первых же слов мне стало понятно что для шульцмана не было никакого сюрприза в том что проданный мне рисунок копии конечно он попытался изобразить удивление, но даже не особенно старался поняв что он обманул меня вполне сознательно я сразу сообразил и то что продолжать рассказывать ему о своих проблемах пытаясь вызвать у него чувство справедливости совершенно бессмысленно было яснее ясного что денег он не даст Но мне было известно так же, что он промышляет тайным ростовщичеством, и я решил попросить у него взаймы. «Расплатимся как-нибудь», — думал я, — «пускай подавится своими процентами». Но и взаймы мне он тоже не дал. Сказал, что это слишком крупная сумма, что у него, отродясь, не бывало таких денег. На самом деле, думаю, он понял, что я нахожусь в стесненных обстоятельствах и могу не вернуть ему долг. Так я и ушел ни с чем. ушел от человека который существовал то до сих пор только благодаря мне и который в благодарность за это вонючих бумажек пожалел я был очень зол на него и думал тогда не столько о том что исчезнет последняя возможность сделать мне эту операцию сколько о том какая же он сволочь и как поступил со мной тем временем почка которую предполагалась пересадить мне ушла к другому пациенту а ждать следующей у меня похоже уже не было времени. Да и за операцию платить все равно было нечем, даже если бы я и дождался нового донора. Но неужели не имелось совсем никакой возможности достать деньги? Ну да, можно было, конечно, продать остаток коллекции, квартиры, свою и детей, оставить их с внуками на улице. Но был ли в этом смысл? Послеоперационный период тоже требует денег, а оказавшись на улице без средств к существованию и обездолив своих детей... сами подумайте много бы радости я получил от этой новой почки состояние мое ухудшалось и врачи начали говорить что скоро положат меня в стационар тогда я взглянул на ситуацию с другой точки зрения почему я должен подыхать а этот негодяй обманом укравший мою жизнь будет здравствовать по прежнему думал я разве это справедливо он взял часть меня я не отказал ему а я просил всего лишь денег и он отказал если бы еще действительно он не имел такой возможности да что тут говорить любой нормальный человек согласится со мной что поступок шульцмана не должен был оставаться безнаказанным я стал обдумывать план мести сначала я хотел заявить в суд что согласие на то чтобы отдать почку было получено у меня насильственно и якобы шульцман вынудил меня подписать все бумаги шантажируя меня угрозой жизни моих детей. но раздумывая над этим вариантом я понял что все это займет очень много времени даже если мне удастся посадить шульцмана перед этим долго будет рассматриваться и искать те разные слушания, а времени у меня уже почти не оставалось. тогда я решил поступить как в старину око за око зуб за зуб если мне суждено уйти в небытие то туда же я отправлю из шульцмана он и так сколько лет уже живет в кредит пришло время возвращать долги. Мне было известно, где жил Шульцман, и поскольку врачи рекомендовали мне больше гулять, я частенько прохаживался в окрестностях его дома. Район тихий, прохожих там почти не бывает, да и приходить я старался уже в сумерки, чтобы не привлекать к себе внимания. Так что не боялся, что меня кто-нибудь потом сможет узнать. Постепенно я выяснил, что Шульцман всегда ездит на машине, и практически повсюду его сопровождает шофер. только в подъезд он обычно заходил один за исключением тех случаев когда оказывалось необходимым занести в дом какие нибудь покупки шофером у него работал здоровенный бугай так что разбираться с шульцманом в его присутствии мне не улыбалось да и свидетели были не нужны очевидно чтобы осуществить мой план нужно было подкрараулить шульцмана в подъезде там стояла обычная кодовая дверь и через некоторое время я уже знал нужные цифры. осмотревшись в подъезде я обнаружил там небольшое помещение, которое по всей видимости всегда оставалось открытым в нем очень удобно было бы спрятаться место для засады нашлось оставалось определиться со временем обычно шульцман возвращался домой около восьми часов, но пару раз я видел как именно в это время он не приходил, а наоборот выходил из дома. кроволев очередной такой случай я дождался пока у окончательно не опустеет, зашел в подъезд и затаился в своем укрытии. я много думал о том, как именно должен буду убить шульцмана раньше таких подлецов за их грязные поступки подвергались самой позорной казни через повешеньье. разумеется, я не мог соорудить виселицу для шульцмана, но я придумал как мне казалось некий эквивалент. я решил задушить его. В кладовке я нашел кусок тонкой проволоки и всегда носил его с собой, следя за Шульцманом. Эта проволока в кармане даже как-то согревала меня, придавала сил. В тот день мне пришлось ждать довольно долго, но вот я услышал шум автомобильного мотора, хлопанье дверей и голос Шульцмана, который прощался со своим шофером. После этого дверь в подъезд открылась, и он оказался совсем рядом со мной, не подозревая о моем присутствии. Он уже начал подниматься по лестнице, и это был очень удобный момент для нападения. Он как раз оказался спиной ко мне. Но от ощущения, что месть моя близка, я неожиданно так разволновался, что не в силах был сдвинуться с места. Видимо, от волнения у меня случился один из этих дурацких приступов. Я почувствовал резкую боль и не смог сразу напасть на него. Но увидев, что Шульцман поднимается по лестнице и дошел уже почти до площадки между первым и вторым этажом, я понял что еще немного и моя месть которую я так долго лелеял в душе может вообще не осуществиться собрав все силы я бросился за ним думаю он действительно не ожидал ничего подобного потому что я успел догнать его и даже накинуть ему на шею проволоку а он еще только поворачивал голову чтобы посмотреть в чем дело но когда он почувствовал на своей шее удавку думаю все вопросы у него сразу отпали не знаю может быть это и плохо, но я испытывал непередаваемое наслаждение, когда душил эту тварь он умер не сразу и я еще успел сказать ему от чьих рук и за что он принимает смерть. когда все было кончено, я немного отдышался силы у меня уже были не те, что прежде и осторожно открыл дверь подъезда, выглянув на улицу, я убедился что там никого нет вышел и пошел домой самочувствие мое было отличным. впервые за долгое время куда вы деле орудие убийства орудие а вы имеете в виду проволоку не помню кажется выбросил где то по дороге да точно выбросил в мусорный контейнер они там стояли возле какого то дома что случилось потом потом да ничего не случилось я вернулся домой и кажется через день меня положили в больницу теперь уже наверное до конца но теперь мне умирать легче когда этот подлец получил свое да и зачем за жизнь цепляться то я в свое время пожил и добра нажил и дом построил и детей вырастил теперь пускай они живут а мне выход уже пора значит судьба такая жену только жалко одна она останется вот не послушал ее в свое время грустно улыбнулся новоселов а ведь отговаривала она меня от этой авантюры да разубеждала но сделано вы не воротишь так что давайте девушка зовите своих милиционеров пускай арестовывают меня или как там полагается сначала я должна сообщить все эти сведения моему клиенту и только с его согласием могу предоставить их в распоряжении официальных органов но ведь ваш клиент конечно изъявит свое согласие с неприятным и довольно циничным выражением лица спросил новоселов думаю изъявит как вы сказали это кто то из родственников шульцмана ну, они то обязательно изъявят а теперь если у вас больше нет ко мне вопросов позовите пожалуйста медсестру мне пора менять раствор в капельнице. я вышла из палаты позвала медсестру и поехала домой итак дело раскрыто все мелкие несообразности которые еще оставались в нем получили вполне логичное объяснение. например тот факт что шульцман был убит не сразу при входе в подъезд а когда уже прошел почти весь лестничный пролет факт который в свое время вызвал у меня большое недоумение сейчас объяснялся вполне естественно да и на похоронах новоселов не мог присутствовать потому что в то время уже лежал в больнице а то он я думаю не отказался бы Да, действительно, если вспомнить, как поступил с ним антиквар, становится понятным и его чувство мести, и то удовольствие, которое он испытывал, совершив этот акт. Конечно, всякое преступление заслуживает наказания, но разве Новоселов уже не наказан? Ситуация далеко не однозначная, и подспудно я уже придумывала, под каким соусом мне нужно будет представить обстоятельства дела Вере, чтобы она прониклась участием к умирающему человеку и не слишком строго судила его. добиться от нее такого высокого нравственного подвига как финансирование операции новоселова я в общем то не надеялась, хотя на мой взгляд это было бы только справедливо, но вера была дочерью своего отца и в моей памяти еще очень свежи были впечатления от того торга который она устроила подписывая со мной договор. если уж сам шульцман обязанный новоселову жизнью не согласился помочь ему тем в меньшей степени можно было бы ожидать этого от веры которой не только ничем не обязана новоселову а даже очень скоро узнает что это именно он убил ее отца кстати об убийстве каков же все таки мотив финансовый или не финансовансый если принять во внимание что фактически шульцман был убит из за того что не согласился дать денег на операцию то получается что мотив как будто то финансовый но если учесть те причины по которым новоселов обратился за этими деньгами именно к шульцману а не к кому то еще получается что мотив как бы и не финансовый поразмыслив над этим я пришла к выводу что выявленный мною мотив собрал в себе все практически все сделанные мною ранее предположения относительно возможного мотива убийства нашли здесь свое отражение я предполагала что шульцман был убит из за того что продал кому- то краденную картину и это на самом деле было так ведь прежде чем оказаться у новоселова тот роковой рисунок был похищен из музея Я считала, что антиквар пострадал из-за того, что продал одному из своих клиентов подделку. И это тоже так, ведь шедевр Новоселова оказался копией. Я думала, что косвенной причиной убийства мог оказаться сварливый характер Шульцмана, его скупость и несговорчивость. И это тоже нашло отражение в реальном мотиве. Наконец, там присутствовал и финансовый фактор, несмотря на все пламенные возражения веры. да мотив в этом деле оказался на редкость многоплановым но теперь все встало на свои места на все вопросы нашлись ответы оставалось только сообщить эти ответы тем кто их с нетерпением ожидает а именно вере и андрею мельникову кому же сначала